Терещенко продолжал в свой черед появляться на карауле в тюремном трюме и, всякий раз появившись, смотрел на однополчанина умоляющими глазами. Видимо, глубоко в сознании у Якова засела мысль о том, что рано или поздно Ландсберг может согласиться бежать с ним. Ландсберг, между тем, был с Яковом искренен и бежать никуда действительно не хотел. хотя понимал, что бездельного советчика и верного друга-приятеля, всегда готового подставить плечо, простой матрос... Вчерашний наивный мужичок-малорос, даже если избежит без поимки, то на чужбине очень быстро обратит на себя внимание тамошней полиции и властей и попадет в новую переделку. Ландсберг искренне хотел помочь старому знакомцу. Поэтому, а еще и боясь, что тот, не выдержав, начнет расспросы узнающих иностранные порты матросов и выдаст этим свои замыслы, решил попробовать найти такого знающего человека в тюремном трюме. Ландсберг понимал, что найти такого человека будет весьма непросто. Разумеется, среди катаржан, плывущих нынче на Нижнем Новгороде, было немало тех, кто уже успел побывать на страшном аристанском острове. Они, собственно, этого и не скрывали. И даже похвалялись знакомством с самой дальней каторгой России. Но практически все они в свое время попадали на тот остров пешими этапами, через необъятную Сибирь. А пароходами добровольного флота арестантов начали возить на Сахалин совсем недавно, года два назад, размышлял Ландсберг. Да, года два не более. И чтобы попасть в нынешний сплав на Нижнем Новгороде, человек должен быть пойман и осужден в центральной части России. А для этого нужно еще было избежать Сахалина и успеть до этого центра добраться. Опять же, через всю Сибирь, Без документов. В тюрьме и на пересылках Ландсберг не раз слышал досужие рассказы бывалых арестантов о всевозможных хитростях, помогающих беглецам избежать неволи. Наиболее распространенным и безопасным способом была так называемая сменка бродяга или иван, получившие большие сроки или вовсе безсрочку, находили среди огромной массы арестантов-сменщика, осужденного у которого срок каторги должен был вот-вот закончиться. Оставалось только угрозами или серьезной подставой, как правило, карточным проигрышем, заставить такого человека поменяться с бродягой или Иваном именем и статейным списком. Однако существовало неписанное в среде каторжан правило. Если бежавший таким образом сменщик снова попадался, то никогда не называл своего настоящего имени. За побег полагалась бессрочная каторга. Ландсбергу же для получения информации нужен был именно такой человек. Пойди догадайся, кто тут беглый. Поразмыслив, он пригласил к своей шконке для серьезного разговора арестанта, квартировавшего у самой решетки. Звали того Михайлой. Был он невысокого роста, неопределенного, как и всякий человек с бородой возраста, с умными и ясными глазами. Ландсберг хоть и не расспрашивал об этом человеке, но определил, что на каторге тот уже не новичок, доводилось ему бывать в местах не столь отдаленных. Тем не менее, Михаил разительно отличался от прочих бывалых арестантов не только чистотой и опрятностью одежды, но и тем, что старался ни с кем не конфликтовать. Не показывая нарочито снисходительного отношения к новичкам-первоходкам, он сторонился из старокаторжных арестантов, старавшихся держаться вместе, кучкой. В общем, мужик был себе на уме. Такие Ландсбергу нравились. На приглашение барина поговорить по душам Михайло откликнулся сразу, но без суеты, с достоинством. Подойдя, не встал с столбом, как становились большинство арестантов серой массы, запуганной грозными иванами и безжалостными бродягами в ожидании, пока сильненький не предложат сесть, а сел сам. Правда, на самый краешек дощатой шконки. Молча и выжидательно поглядел на Ландсберга чуть выпуклыми глазами. — Слушаю, мол. — Не хочу ходить вокруг да около. Кто я таков, ты знаешь? Ландсберг как мог постарался смягчить свой тяжелый взгляд. — И ты, видать, человек с пониманием. И не новичок среди нашего брата, так ведь? — Бывал ведь уже в каторге-то. Михайло коротко кивнул, ожидая продолжения разговора. — Тогда вот что. «Мне нужен человек, который уже проходил морским путем на Сахалинскую каторгу. Который знает, как охраняют нашего брата в портах во время захода туда плавучей тюрьмы. В порт Саиди я на это как-то внимания не обращала, а сейчас нужно. Как полагаешь, Михайло, можно такого человека найти среди нас?» Михайло помолчал, поерзал на досках, уселся посвободнее, Бросил на Ландсберга несколько коротких острых взглядов. «Ну что же, ты ко мне, барин, с доверием подошел? Понятно, что не из пустого любопытства интересуешься. Поглядим, может, и смогу тебе помочь. Допришь только скажи, как тебя звать величать-то? А то я к кличкам нашенским, я так и не привыкший, хоть и не первоходок. Если не с подручно, барином звать, то изволь. Карл Христофоров Ландсберг». — А меня тогда Михайло и кликай. — Так вот, Карл Христофорович, дело ты затеял, полагаю, серьезное и опасное. — Знаю, Михайло. Ландсберг не стал до времени уточнять, что сведения нужны ему для другого человека. — Ты обо мне не печалься, а просто помоги, если можешь. — А я и хочу помочь. — Ты, Карл Христофорович хоть и в авторитете тут, а все одно первоходок. И многого просто не знаешь. Вот ты, к примеру, наверняка полагаешь, что самое опасное в свиданке с генералом Кукушкиным, это так побег в каторге называют, мимо часовых как-то проскочить, так? Чтобы не подстрелили, значит. Разумеется. чего же я не знаю? Того ты не ведаешь, Карл Христофорыч, что твой интерес к знающему человеку может и по опаснее часовых быть, так-то. Это от чего же? — искренне удивился Ландсберг. А от того, мил человек, что надобен тебе ворнак самый настоящий сменщик, который совсем недавно с Соколина сбег под чужим именем и под ним уже сызного попался? Имена таких ворнаков только верхушка каторжанская доподлинно знает. А в личность и среди верхушки раз-два я обчелся. мне то что до личности Варнака этого? усмехнулся Лансберг. Сумел сбежать с каторги его счастья? Поймали сам виноват, не попадайся. Вот то ты оно, Карл Христофорович, что не всегда сам. Ну, кажу я тебе такого быстрюка. Согласится он с тобой, положим, поговорить? А потом, когда доплывем, Бог даст до Соколина, его кто-нибудь возьмет, да я познает, как беглого. Ему безсрочка, а верхушка катаржанская на толковище соберется. Будут решать, кто выдал, кто начальству руку держит а ты, Карл Христофорыч, не их не ведь. Тебя Иваны слыхал люто и ненавистью ненавидят. За силу твою, за то, что не желаешь по ихним законам жить и им слабым забежать не позволяешь. На тебя в первую очередь и укажут, мил человек. И на меня заодно, ежели припомнят, что я тебе на того байстрюка указал. И поставят нас с тобой на ножи. Разбираться никто и не станет. Михайло помолчал Нет, конечно, сменщика из нового сплава могут и не опознать, как беглого, признал он. Всяко бывает. Иной раз и тюремщики были случаи узнавали в личность беглых Узнавали, но непременно про то молчали. Потому как сами в каторге живут среди ворнаков отчаянных. Там в каторге ходи да оглядывайся. Целее будешь. Так-то Карл Христофорович. Думай хорошо о задумке своей. «Прикидывай, стоит она того или нет». «Понятно. Спасибо Михайло, что предупредил. Но я своих решений не меняю. Коли знаешь такого, покажи потихоньку, чтоб самому не рисковать». «Тут потихоньку не получится, мил человек», Михайло печально покачал головой. «В трюме нашем каждый на виду, а дел у людей нету, кроме как смотреть за соседней шконкой». Вот ты меня нынче позвала, народишка уже знаешь ушукается во И зачем это дескать барин, личность известная и авторитетная, тихоню Михайлу из прочих выделил? А народишка наш чего не знает, то придумает, наврет, чтобы осведомленность свою значить показать. Стало быть я тебя уже подвел. Ладно, не печалься обо мне, Карл Христофорович. Что сделано того не воротишь. Только извиняй. Советом пока помогу. Покличка к себе, ну хоть Леху Тамбовского. Его попытай. Леха Иван в авторитете должен нужного тебе человечка знать. Ну а ежели не сговоритесь с Лехой, тогда я тебе такого человечка укажу. Спасибо Михайло за науку. Должок считай за мной. Узнав, что барину до зарезу нужен человек, который раньше уже совершал морское путешествие на тюремном пароходе, Леха Тамбовский насторожился и задал вполне естественный вопрос: зачем? Ландсберг усмехнулся. Хочу, мол, попробовать сделать ноги в каком-нибудь порту. Да вот беда. Не знаю даже правил стоянки тюремного парохода в наземных портах. Где и какая охрана выставляется? Только ли караульные матросы охраняют в чужих портах каторжников, или местная полиция выставляет у причала второе кольцо оцепления? Что же, «Найду я тебе такого человечка, барин!» — прохрипел Леха Тамбовский. «Но с двумя уговорами. Коли побежишь, что и меня с собой прихватишь. Согласный? А коли забудешь прихватить, так я шум сразу подыму». «А второй уговор?» «Тоже легче легкого. В личность этого человека тебе, барин, зрить ни к чему. Поэтому ты сейчас ложись и на морду трепицу накинь». Тогда, может, я того бродягу и уговорю побалакать с тобой. Условия Ландсберг посчитал приемлемыми, тем более, что на самом деле бежать и не собирался. Иван ушел куда-то в темноту договариваться с нужным бродягой, а Ландсберг, накинув на лицо запасную рубашку, принялся терпеливо ждать. — Ну, провозили наш сплав через тот порт Нагасаки, — раздался через малое время голос. — Чего узнать ты хотел, барин? Сбежать от сель с парохода — дело немыслимое, зряшное. Смело, и Бог помогает, уважаемый. Ты лучше расскажи, что и как. Ну, слушай. Что знаю, расскажу. Становится такой пароход, как наш в чужих портах, в самых дальних углах причала. Чтобы народу поменьше вокруг крутилось местного, значит. Караульные наряды, усиленные с ружьями. И матросов с парохода в лодке содят тоже с ружьями. Те лодки в круг корабля остановятся, и матросы следят, чтобы и отсельник то в воду не сиганул, и чтобы местные торгаши с товарами на лодках не подплывали. Японский гордовой один много двое, для порядка больше стоит на причале. Уголь ежели на пароход грузят или в воду, те грузчики на пароход по счету впускаются и выпускаются, и шляться тут без дела им никто не дозволяет. А вольных пассажиров на берег отпускают? Может, из важных господ, кого и отпускают, но на моей памяти никого. А больше я, мил человек, ничего и не знаю, — закончил рассказ невидимый незнакомец. И, помолчав, спросил с девкой Ну что, барин, шибко тебе мой разговор помог? Поглядим. Караулы на причале одиночные выставляют? Или подвое? Сколько караульных стоит обычно? Стоят по одному, а вот сколько? Дай бог памяти, рыло четыре, не меньше. То на причале, говорю четверо, а еще и на корабле охраняют. Усходней по бортам двое трое. Утра трапов трюм двое, да внизу еще одного добавляют. А в лодках караульные тоже по двое или как? Из команды караульной или матросы вахтенные? В лодках матросы сидят обычные, и по одному это точно. И не из караульной команды. Понятно. Теперь, дядя, вот что мне скажи. Торговцев туземных, что на лодке к кораблю подплывают, много бывает? Энти их много. Матросы их отгонять не успевают. Шумят по-своему, не понимают, почему их, дескать, не пущают. Наравят любым способом прорваться. Матросы, бывает, даже в воздух палят из ружей для острастки, чтобы отогнать. Да куда и там. Их же как тараканов. Одного сгонишь, пятеро за спиной проскочить наравят. Ну что ж, спасибо, дядя. Выждав несколько дней, чтобы интерес к нему со стороны каторжных Иванов пропал, Ландсберг глухой ночью позвал к решетке вставшего на караул Терещенко. «Слушай меня внимательно, Яков. Я тут пораспрашивал насчет стоянки в портах и порядка охраны. Бежать очень трудно, но в принципе возможно. Если повезет тебе, конечно. И для побега надо непременно попасть на тот пост, что на противоположном от причала борту будет». А еще лучше, чтобы ты в лодке караулил, торговцев аборигенов отгонял. Но в лодке, говорят, караульную команду не садят. А план мой таков. Первым делом тебе надо разжиться одеждой, как у местных торгашей. Или похожей сможешь? Постараюсь, ваш бродь. И перед побегом заранее эту одежду под свою форменную рубашку со штанами надеть. Как торгаши появятся на лодках, ты кинешь им деньги». Приготовь российских пятаков поболее, начисти их, чтобы блестели. Издали они не разберут, подумают, что золото. Кинешь, они со всех сторон ринутся, цепь охраны наверняка прорвут. И тут тебе в суматохе надо быстренько форменную одежку скинуть, а самому за борт прыгнуть. Смешаться тебе надо с местными торговцами, понял? Держи деньги, держи не возражай. Одну монету заранее за сунь. Вынырнешь возле лодки, а баригену отдашь, чтобы он тебя не выдал. «Сразу на ту лодку не лезь. Рядом в воде держись, пока подальше от корабля не отплывет. Все понял?» «Это единственный твой шанс, полагаю». «А вы, ваш бродь...» «Яков, прекрати. Я же тебе сказал, уже не побегу». «Да и как мне отсюда выбраться?» «Нет и не проси». «Вдвоем точно поймают. А у одного тебя шанс есть. Маленький, но есть». Главное незаметно в воде очутиться, и чтобы абориген тебя не выдал. И еще. Есть у тебя верный человек в караульной команде, который не выдаст? Жалеют у меня ребята-то, а воз не выдадут, если что. Но если уверен, тогда попроси, только прямо перед тем, как бежать решишь. Помочь как-то отвести людям глаза подальше от тебя. Говорят, чтобы торгаши отогнать матросам, в воздух полить велят. Вот и попроси, чтобы твой человечек в нужный тебе момент пальнул. Все внимание на него будет переведено, а ты как раз в воду и прыгнешь. И все, Яков, не поминай лихом. От всего сердца желаю тебе удачи. И варнацкого, как тут у нас говорят, фарту. Больше нам с тобой шептаться не надо, чтобы ни равен час никто внимания не обратил. Прощай, Яков. И, не слушая более возражений Терещенко, Лансберг круто повернулся, нацедил из бачка кружку воды и пошел на свое место.